Глава вторая. Пальмира, лагерь первого Парфянского и старина Ганорий Плафт Аптус, у которого слишком много дел. С собой Коршунов собирался взять десяток легионеров из Готов и красного с фульминатом, но к нему неожиданно заявился сам Скулди. С тобой поедем, мой Ласея, заявил Герул решительно. Надо. Ну, надо так надо. Выезжаем через четыре часа, сказал Куршунов. Успеете собраться? Скульди поглядел на него с сожалением. Алассея, сказал он, мы все знаем, как велика твоя удача. Ты принес нам деньги и славу и принесешь еще. Ты великий рикс, Алассея. Но было бы лучше, если бы ты больше времени проводил со своими воинами. Скоро они забудут, как выглядит их рикс. Ну да, конечно, Алексей должен знать, что его спецназовцам собраться, коней оседлать до、да、поезда, с оружием надеть. Остальное я всегда на готове. А вот Коршунову потребуется намного больше времени. Ему еще с Настей надо попрощаться, как следует, на два дня вперед. Со Скульди прибыли девятнадцать бойцов, пять герулов и одиннадцать готов. Все девятнадцать были очень похожи среднего для германца роста, средних лет, надежные, как каменные арки акведука. Манеры держаться очень напоминали самого Скульди, но в отличие от начальника легионной разведки были исключительно немногословны, молча оцелютовали легату и также молча выстроились позади Скульди. Каждый из прибывших держал на поводу запасного коня, стуга на вьючными сумками. Вообще-то я планирую вернуться к флоралиям, заметил Коршунов. А ты, Скульди? Посмотрим, уклончиво ответил Герул. Поехали. И они поехали. Коршунов принял решение ехать через Пальмиру, в официальных римских документах именовавшуюся Адрианополем. При императоре Траяне Пальмира была практически разрушена римлянами. Пришедший после Трояна Адриан город отстроил и дал ему свое имя. Это был Крюк, но зато из Антиохии туда вела отличная имперская дорога с почтовыми станциями. Такая же качественная трасса пролегала от Пальмиры к Дурра Европус, городу-крепости на берегу Ефрата. Очень важная магистраль. Именно по ней шла значительная часть торговли с Востоком. Кроме того, неподалеку от Пальмиры был лагерь третьего Киренаикского легиона. Черепанов был о нем не слишком хорошего мнения, поскольку легион был приписан к Пальмире и завязан непосредственно на ее хозяина Септимия Адената, однако сменных лошадей там можно было бы получить наверняка. И переночевать на обратном пути из лагеря первого Парфянского. Если все пойдет так, как распланировал Коршунов, он вернется в Антиохию как раз к флоралиям. До Пальмира добрались к закату, аккурат перед тем, как закрыли ворота. Впрочем, для Коршунова их бы все равно открыли. Хорошие ворота в Пальмире, большие, красивые. За ними широкая, прямая, как стрела дорога, насквозь, от ворот до ворот. с колоннами по обе стороны, на колоннах подставочки, на подставочках статуи уважаемых людей, типа городской доски почета. Богатейший город, оазис, воды полно, пальмы вокруг, потому и пальмира, добрая еда, хороший сервис. А что еще надо караванщикам, везущим шелк в Великую Римскую империю? Вино, еда, девочки, ну и верблюдов, само собой, напоить. Без девочек обошлись. Переночевали, позавтракали, набили сидельные сумки и отправились дальше. Общаться с городской верхушкой укоршанного в планах не было, тем более, что верхушка — это некий сенатор Септими Аденат держал себя по отношению к наместнику провинции крайне высокомерно, чтобы не сказать нагло. Был он местным уроженцем, поставленным еще императором Кракалой, попутно давшим городу статус Юриситалиси. То есть уравнявшим его в правах с итальянскими колониями с широкой автономией. Вероятно, чтобы удержать от союза с персами. Черепанов методику задабривания порицал, полагая, что наилучший способ удержать союзника не подкуп, а страх наказания. Так или иначе, но светиться в Пальмире Адрианополя Коршунов не стал. Ехали быстро, почти по курьерски, покрывая за час километров тридцать. Дорога была отличная, погода идеальная, лошадей меняли дважды на почтовых станциях. В лагерь третьего Киринаикского въехали задолго до полудня. Большая часть легиона вкалывала на строительстве акведука. Освобожденные от работ и иммуны слонялись по лагерю. Легат отсутствовал, уехал в степь охотиться. Ничего не скажешь, отличное времяпрепровождение для командира пограничного легиона. Впрочем, не Коршунову, покинувшему веренное ему подразделение ради морского круиза, критиковать легата охотника. Лошадей они получили, провизию тоже и в путь. Поесть можно и на ходу. Даже Алексей был теперь опытным наездником, а у шаварваров и говорить нечего. Некоторые сложности возникли только у Фульмината, но тот от природы был терпеливым парнем, а когда ему через чур номинала задницу... просто спрыгивал на землю и бежал рядом с конем. Под одобрительными взглядами германцев, которые тоже при необходимости могли совершать марш-броски не хуже всадников. Наконец, впереди показался дорожный столб, обозначающий поворот к расположению первого Парфянского. О да, многое изменилось в зимнем лагере легиона с тех пор, как тут сменилось командование. Во-первых... На поле в полумиле от лагеря вздымались клубы пыли, легионеры отрабатывали боевые построения. Во-вторых, прямо под стенами не менее двух когорт упражнялись в метании и отбиве тупых и острых предметов и дырявили мечами тренировочные чучела. Чуть в стороне еще одна когорта отрабатывала защиту против конницы, по команде отрабатывала защиту против конницы. Алла Ауксилариев свизгом накатывалась на пехоту, меча в нее камни и тупые дротики. А пехота, в свою очередь, должна была сначала плотно сомкнуться, прикрывшись сверху и спереди чешуей щитов, а потом, продолжая прятаться за щитами, рысцой двинуть навстречу, ощетинившись перьями длинных копий. Не факт, что это сработает против тяжелой пресидцкой конницы, но выглядел эффектно, да и опыт всякого пригодится. Зато другое подразделение тренировалось вообще непонятно как, напоминало танковую обкатку новобранцев. Человек двадцать группами бросались под ноги скачущей кавалерии, втыкали в песок короткие палки и тут же выдергивали, падали и прятались под щиты. А через них прокатывалась конница, то есть лошади по возможности старались на щиты не наступать, но иногда у них не получалось. Но щиты держали удар копыта. Римский скутум довольно крепкая штуковина. Коршунов сразу двинул в притори. Президент первого Парфянского был на месте, так и знал, что он тебя пришлет, Гаркнулаптус. Садись и слушай. Информации, впрочем, у Гонория Плавта было не особенно много. Двенадцать дней назад они, согласно графику, направили сменную кентурию в Дурро Европус. Гарнизон крепости состоял из бойцов первого Парфянского и шестнадцатого Флавиева, а рядом с городом еще одна смешанная когорта в собственном лагере. Но они, так же как и парни из шестнадцатого, Аптуса не заботили, а вот пропажи своих... Тогда все сроки прошли, Аптус послал дозоры. Те перехватили по дороге пару караванов, но о пропавшей Кинтурии не той, что ушла, не той, что должна была возвратиться, те ничего не слыхали или помалкивали, потому что караваны шли из Персии, а персы могли и приврать. А Уксиларии пробежались по дороге еще миль сорок и тоже ничего не обнаружили. Четыре дня назад Ганори отправил в Европус гонца. Тот как в воду канул. Вчера отправил уже не одного гонца, а сразу тридцать всадников. Новостей пока нет. Вопреки опасениям Черепанова двигать куда-то легион Аптус не собирался. Если персы перешли границу, сказал он, то скоро они появятся здесь. Я предпочитаю встретить их не в поле, а за стенами лагеря. Так, Черепу и передай. Мол, если хочет, чтобы я действовал решительно, пусть скомандует. А еще лучше, пусть возьмет пару легионов и мы вместе пощупаем Ардашира. Но я бы торопиться не стал, пока у меня всего две когорты готовы. Но еще месяца три и будет вполне боеспособный легион вместо кое-как обученной деревенчины. А сейчас, извини, дела. Скажи моему повару, я велел покормить тебя и твоих. А дальше у сами. Вечером еще поговорим, если дождешься. По интонации чувствовалось говорить. Ганори Плавт не очень настроен, только из вежливости. Да я поем и уеду, сказал Коршунов. Ну тогда будь сливат. Аптус сдавил Алексею предплечье и отправился контролировать учение. А Коршунов пошел искать повара. Ты идь, яй, сказал Алексею Скульди после обеда. А мы с братьями еще немного задержимся. Надо. Коршунов кивнул. Раз надо, значит надо. И еще совет, произнес Скулди, глядя Коршунову прямо в глаза. Ты бы взял у Аптуса пол Аллы в сопровождение. Негоже это, когда легат сам по дорогам ездит. Что-то чуешь? Насторожился Коршунов. Интуиции, особенной интуиции Скулди он доверял. Оно, конечно, мистика, но тут от правильной чуйки с плоши рядом жизнь зависит. Факт: у кого ее, то есть чуйки нет, те померают значительно раньше. Скульди сделал неопределенный жест. Не буду я из корд брать, сказал Коршунов. У Аптуса и так конницы мало. Лучше пойду раздобуду кинтурионовский шлем, так поскромнее выйдет. Скульди кивнул, стукнул себя кулаком в нагрудник по римскому обычью и вышел вон. Коршунов услышал, как он погодский командует своим людям седлаться. Поедем и мы, мы, сказал Алексею Красному. Как фульминат? Рана не болит? Рана нет, задница немного. Честно ответил африканец.